Глава четвёртая. И пришли всадники. «Это они! Я всё слышал!» Эмоции перехлёстывали Верещагина через край. «Я ничего не понял, но это они вызвали всадников! Бежим отсюда!» Васильев лениво подхватил лыжи и неторопливым шагом пошёл следом. «Чего ты заладил? Всадники, всадники!» – недовольно протянул он. «Что за всадники такие? Ты толком можешь сказать?» «Я не знаю», — Антон наклонился, чтобы поднять упавшие палки. Огромный черный конь выскакивает из сугроба, на нем всадник в черном плаще, на голову низко надвинут капюшон. «Уже страшно», — скривился Васильев. «Я сам видел. Ехал лыжник, на него выскочил всадник, и лыжника не стало. Чушь какая-то. Фантастика». Васильев развел руками, уронив лыжи на асфальт. Ты хочешь сказать, что вчера это ты от них так чесал, что валенок потерял?» «Ну да», — смутился Антон. «Ерунда. Этого не может быть». «Не может, да? А Мишка где?» Ребята посмотрели друг на друга. Васильев хотел еще что-то сказать, но смолчал. Он снова подобрал лыжи и зашагал по поселку. «Сейчас позвоним, а потом пойдем смотреть на твоих всадников. И если это будут опять девочки на лошадях...» то я не знаю, что сделаю. Не жить тебе, Рыжий. Спокойно. «Не надо туда ходить», — мрачно попросил Антон. Васильев в ответ только хмыкнул. До Мишкиного дома они дозвонились сразу. По телефону его мама очень спокойно ответила, что ее сын не появлялся и не звонил, что после возвращения она ждет всех его друзей на пироги. «Приезжайте скорее и будьте умницами». «Зачем звонили? Просто так проведать?» Мишка попросил, сам он занят разведением костра, разгорается он плохо, а Мишка, как самый знатный костровой, неотлучно за ним следит. Эту историю Антон придумал на ходу и даже вспотел, пока все выговаривал. Мама поверила, пожелала им удачи и повесила трубку. Ребята уставились друг на друга. «Чего встал?» — разозлился Васильев. «Пошли, показывай своих призраков». «Ты уверен, что хочешь их увидеть?» «Не дрейфь, прорвемся», — хлопнул его по плечу Васильев. «Я однажды городскую контрольную списал под носом у Завуча. И ничего, я везучий». Они вернулись в лес, нацепили лыжи, вглубь убегала одна широкая натоптанная дорожка. Если по ней все время идти, то, сделав большой крюк, можно проехать к лагерю. Чуть дальше проходила просека. Она разделяла лес на две части. В ближайшей к поселку части стоял лагерь. В дальнем лесу жили призраки. Широким шагом Васильев мчался к просеке, Антон еле поспевал за ним. Ему очень хотелось развернуться и с такой же скоростью побежать обратно, залезть в палатку и никуда из нее не выходить. Но ну и бросить Андрюху одного невозможно. Ищи его потом в этих дурацких сугробах. Лыжня была хорошо укатанная, следов копыт не видно. Значит, больших разрушений этой дороги лошади не нанесли. Просека встретила их полным безлюдьем. Антон бежал, внимательно глядя по сторонам, пытаясь найти то место, где он шел вчера, улепетывая от призраков. Следов он должен был оставить много, потому что мчался через сугробы, не разбирая дороги. Впереди показался поворот. За ним развилка. Одна лыжня идет на круг и обратно, а другая... Они еще не подошли к повороту, но у Верещагина уже что-то ёкнуло внутри. Он понял, они уцели. «Стой!» – Васильев недовольно обернулся. «Если мы повернем направо, то как раз попадем на ту лыжню. Лучше срезать и идти лесом!» Он кивнул в сторону разворошенных сугробов. Это были его следы. «Пошли!» Андрюхе было все равно, где поднимать насмех одноклассника. Он ступил на хрустнувший снег. Антон глубоко вздохнул и последовал за ним. Вчера ему казалось, что бежит он по прямой, но, судя по следам, шел он зигзагами, обегая каждое дерево. А вот и елка, под которой он сидел». «Погоди», — беззвучно прошептал Антон, но Васильев услышал его. Голова его вертелась на тонкой шее во все стороны. Он вглядывался в каждый куст. Значит, и его прижало. Только он не знал, что смотреть надо не на кусты, а на сугробы. «Давай постоим. Тропинка где-то совсем рядом». Снова зашептал Рыжий, останавливаясь. «Они там сидят, в сугробах. Но могут и здесь появиться. Я сел валенок вытряхнуть, всадник на меня и выскочил». «Сугроб, говоришь?» Васильев попытался ухмыльнуться, но у него не получилось. «Правый или левый?» «Слушай». Антон почувствовал, как закружилась голова в ожидании чего-то неминуемого и ужасного. Он протянул руку. Она так сильно тряслась, что Рыжему с трудом удалось ухватиться за край Андрюхиной куртки. «Слушай, пойдем отсюда, а? Они рядом, они наблюдают. Как только мы подойдем к тропинке, они появятся!» Шевельнулась еловая лапа, сбрасывая снег. «Не двигайся!» Но Васильев упорно шел вперед. Верещагина легко толкнули в спину. Ему привиделось, что он уже пропал под копытами черного призрака. Рыжий втянул голову в плечи мельком глянув наверх. Там сияло ультрамариновое небо, резало глаза яркое холодное солнце. За спиной вздохнули. Антон повернулся. Его глаза встретились с тусклым серым глазом старой лошади. Это был заток. Нос у него был припорошен снегом. Вблизи морда оказалась совсем седой. Нижняя губа отвисла, обнажая редкие гнилые зубы. Его хозяйки видно не было. «Тебе чего?» Страх постепенно отходил, но что-то не позволяло Антону выдохнуть. Конечно, сначала появляется эта пара, всадники приходят следом. Антон осмотрелся, Васильев уже скрылся за ближайшими елками. Заток медленно обошел Антона и снова боднул его, подталкивая в сторону просеки. — Ты хочешь, чтобы мы ушли? — прошептал Верещагин. Заток мотнул головой, шумом втянул в себя воздух. Рыжий еще не видел, но уже ощутил, что всадники где-то здесь. Они ищут новую жертву, и, скорее всего, этой жертвой будет кто-то из них. Снова вздрогнула елка. И прямо из сугроба стала подниматься фигура лошади. Зверь как будто лежал там, припорошенный снегом. Но вот он встал, отряхнулся, звякнула сбруя, снег взлетел вокруг лошади, прозрачной вуарью, и медленно сполз с ее покатых боков. Над седлом взметнулась черная тень. Всадник вставил ноги в стремена, коснулся пятками лошадиных боков и двинулся к тропинке. На антон он даже не посмотрел. От удивления Рыжий открыл рот, машинально сделал несколько шагов за ним. Он никак не мог решиться либо окликнуть Васильева, чтобы тот обернулся и увидел преследователя, либо тихо идти следом, оставаясь незамеченным. А вдруг всадник Васильева не увидит, но если Верещагин начнет кричать, то выдаст и себя, и приятеля. Антон медленно двигался вперед, надеясь, что в этот раз повезет, и им удастся вернуться в лагерь. Ничего не видящий Васильев упорно шел к тропинке. До нее оставалось немного, когда из ближайшего сугроба прямо на Андрюху выскочил всадник. «Берегись!» — запоздало крикнул рыжий, его крик перекрыло шипение. «Жертва!» — пророкотал выскочивший всадник, рукой показывая на Васильева. От неожиданности Андрюха качнулся, лыжная палка полетела в сторону коня, тот шарахнулся, споткнулся и начал заваливаться на бок. Всадник делал отчаянные попытки удержать его на ногах. Антон почувствовал, как отяжелел правый карман его куртки. «Счастливая подкова! Неужели она может помочь?» Между тем Васильев, усиленно работая руками и ногами, пытался выбраться на тропинку. «Назад!» Верещагин сжал подкову в кулаке и побежал за приятелем. «Не выходи на тропинку! Стой!» Казалось, одноклассник не слышит его. Штурмуя последний перед тропинкой сугроб. «Человек!» — ахнул лес. Андрюха оглянулся. На него во весь опор мчался третий всадник. Васильев попытался отойти в сторону, уступая ему дорогу. Запутался в лыжах, покачнулся и упал. В этот момент всадник поднял лошадь, чтобы опустить ее на свою жертву. Копыта взрыли снег рядом с торчащим из сугроба задом Андрюхи. Конь протяжно заржал, пронося всадника дальше по дорожке. Перемахнув через высокий снег, на тропинку выскочил еще один всадник. И тут же за ним, прихватив с собой чуть ли не весь сугроб, на дорожку вывалился Антон. «Уходи!» — крикнул он приятелю, размахивая руками. «Беги к просеке! Дальше они не пойдут!» «Люди!» — вздохнул лес. У Васильева никак не получалось встать. Он барахтался на скользкой лыжне, ноги его разъезжались, палки он успел потерять. Пока первые два всадника разворачивались, третий выбрался на тропинку и легкой рысцой пошел на Андрюху. Не в силах встать, тот пополз. «Стой, гад!» — завопил рыжий, поворачиваясь к наезднику и выхватывая из кармана подкову. «Отстань от него, а то как долбану тебя сейчас!» «Звезды с неба посыплются!» Не останавливаясь, всадник повернул в его сторону голову, повел рукой. Сзади раздался топот. «Значит, подкова не помогает». Антон сжал ее в ладони. «Чтоб ты провалился!» — выкрикнул он, бросаясь вперед. «Он этого так искренне сейчас хотел, что даже голова заболела от подкатившей горлу ярости». Садника как будто что-то толкнуло в спину. Он вздрогнул и загнулся. Капюшон сполз на плечи, открывая светлые волосы, четко очерченные скулы, острый нос, прищуренные злые глаза. Антон осененный страшной догадкой открыл рот, но ничего сделать не успел. Девочка, очень похожая на Вику, из конюшни, опрокинулась назад, дернув на себя повод. Конь взметнулся на дыбы, мгновение постоял ровной свечкой, но всадница все больше и больше откидывалось назад, утягивая за собой коня. Оба они кувырнулись на спину, лошадь поверх всадницы. залетел снег, скрывая упавших. И все исчезло. Тропинка оказалась пуста. «Ни всадницы, ни Васильева». Антон заторопился. Он выкатился за поворот, и камень свалился у него с души. Кувыркаясь и, оскальзываясь, Андрюха ковылял по лыжне. Вдвоем они выбежали на просеку. Сзади снова раздался топот. «В лес! Здесь граница!» На полной скорости они врезались в елку. Васильев отполз подальше, засунул в рот варежку и стал с шумом высасывать из нее воду. «Вот черти!» — наконец проговорил он. «Я думал, не дойду, задохнусь». «Значит, убедился? Все?» «Тебе хватило?» — Антон лицом упал снег, пытаясь остудить полыхающие жаром щеки. «Хватило!» — лицо Васильева расплылось в довольной улыбке. «Надо же, как они!» «Хотя и не верблюды!» «Ненормальный!» — не выдержал Антон. «А если бы мы не убежали?» «Экспериментатор ненормальный!» «Если захочешь еще что-нибудь выяснить, то делай это без меня!» Антон выглянул из кустов, изучая, что делается на просеке. Оба всадника стояли на дороге, Конь одного из них копытом копал снег. Из леса вышел заток, грустно мотнул головой, принюхался и пошел дальше. Он медленно проплелся мимо ребят, взял вялыми губами еловую ветку у них над головой, пожевал, выплюнул и побрел через сугробы. Антон, не веря своим глазам, смотрел на удаляющегося коня. Он перешел границу. Рыжий толкнул разомлевшего Васильева, всадники еще мгновение потоптались на просеке, конь одного из них последний раз взрыл копытом снег, и они оба одновременно шагнули в ближайший сугроб. «Дорога! Жертва!» — пророкотал наездник, приподнимаясь на стременах. Он оглядел ближайшие кусты и деревья. «Вам не уйти!» Васильев выплюнул варежку изо рта, приподнялся на локте. «Куда это они? Ты же сказал, что дальше они не пойдут». «Значит, пойдут. Бежим!» — Антон вскочил. «Вот они!» — лес взорвался эхом. Теперь, казалось, все действовало против ребят. Кочки не давали им проехать, лыжи тонули в сугробах, ветки загораживали дорогу, кусты цеплялись за куртки и штаны. Всадникам здесь тоже приходилось туго. Они передвигались уже не так легко, как раньше». Кони глубоко проваливались в снег, и следы их уже не исчезали. Это Антону почему-то запомнилось особо. Кувырнувшись на очередной кочке, Рыжий почувствовал, что в ноге его что-то хрустнуло, и ей стало невероятно легко. Он испуганно схватился за лодыжку, но нога была цела, сломалась лыжа. Подбирать обломки не было времени. Верещагин быстро оцепил вторую лыжу и пополз вперед. Васильев ковырялся сзади. «Заток, ты где?» — негромко позвали рядом. Мелькнула знакомая невысокая фигура с рыжими распущенными волосами. «Тошенька, куда ты делся?» — тихо позвала она. Верещагин чуть не налетел на девочку, и только тогда Света его заметила. «Осторожно!» — крикнул Рыжий, откатываясь в сторону. Снег под черными копытами взорвался сотней ледяных осколков. Светины глаза расширились от удивления и ужаса. Антон сделал еще несколько шагов, за деревьями показались ярко-оранжевые тенты палаток, поднимался к небу слабый дымок от костра. В отчаянии он обернулся, вместе с Васильевым они вели всадников к лагерю. Что делать дальше, он не знал. Обратно бежать они не могли, выбираться к поселку было бессмысленно, оба всадника нависли над Андрюхой, одному из них оставалось сделать последний прыжок. И тут Антон не выдержал. «Помогите!» — крик сам собой вырвался у него из груди. «Андрюха!» Но было поздно. Черные всадники одновременно опустили своих коней над закапывающимся в снег Васильевым. По лесу прокатился вздох. Залетела снежная крошка. первый заорала Карина. Всадники тут же отреагировали на этот крик, повернув лошадей в ее сторону. Ребята качнулись назад, кто-то упал, на кого-то наступили. Среди пляшущих цветных шапок и курток мелькнула худощавая фигура Паганелля. Он быстро оглядел поляну, выдернул из костра горящую головню и шагнул навстречу всадникам. «Кто бы вы ни были, убирайтесь отсюда!» — прокричал он, размахивая шипящей головешкой. «Не шагу дальше!» Всадники переглянулись, видимо, огонь их отпугивал. Один из них склонился с седла, рукой провел черту в снегу. «Вы не проживете и дня!» — прошепел он. «Вы испугаетесь собственного страха!» Резко развернул коня и неожиданно легко, хотя до этого жеребец тонул по брюху в сугробах, потрусил прочь. Второй всадник исчез вместе с ним. Рядом плакали. Антон повернул голову, Света сидела на том месте, где только что был Васильев, ладошкой гладила белый снег, слизывала с губ слезинки. «Уходите!» — как заведенная повторяла она. «Вам нельзя здесь оставаться! Это не нехорошее место! Слишком много здесь было сказано слов и проклятий! Уходите! Собирайтесь и уезжайте, пока они не вернулись! Они придут и всех вас убьют! Всех!» Она уже не гладила снег а в слепом бессилии колотило по нему кулачком. Антон подполз к ней поближе. «Кто они? Откуда они взялись? Не знаю!» Света зарыдала в голос. На ее рыдание из-за елки вышел заток. Он грустно посмотрел на хозяйку, качнул мордой и тяжело вздохнул. «Они сами пришли! Не было меня тогда!» Катька Кошелева ехала на мамае Какой-то лыжник махнул палкой. Мамай на дыбы встал, сбросил Катьку и ускакал. Они его целый день искали, и там, в лесу, что-то произошло. Лошадь фыркнула, как бы зовя хозяйку за собой. «Уходите! Они вас не забудут! Их ничем нельзя остановить! Бегите отсюда! И никогда, слышите, никогда не ходите в тот лес! Если вы не послушаетесь, произойдет что-то страшное!» «Я чувствую это!» Пока они сидели там у себя, все еще можно было исправить, но проклятье вышло за пределы запретного леса. Ему теперь нет преграды. Оно будет уничтожать каждого, кого увидит. Вы не спасетесь». Теперь с каждым словом глаза ее высыхали, голос становился глуше и злее. «Ничего уже сделать нельзя. И вы будете их следующей жертвой. Вот увидите. Уходите». Она быстро встала, схватила затока за гриву, одним махом перекинула ногу, уселась на его спине, и они медленно ушли за деревья. Антон поднялся на трясущихся ногах, голова шла кругом. Он сделал шаг вперед, и тут весь мир взорвался для него радужными красками. Снег ринулся из-под ног, его дернуло в сторону и вниз, казалось, он безостановочно падает в пропасть и никак не может упасть. Перед глазами ошарашенного Антона промелькнула черная блестящая шерсть. выскочившая из сугроба конь толкнул его в грудь, отчего Верещагин, взмахнув руками, навзничь упал в снег. «Антоха! Тошка! Верещагин! Рыжий!» Лагерь кричал и вопил на разные голоса, призывая одноклассника за безопасную черту. Конь топтался рядом. Всадник ждал хотя бы одного движения от человека, чтобы начать действовать. Но Антон не двигался. На него напало тупое безразличие. Он лежал в сугробе, и ему было так хорошо, как давно уже не было. До этого все время приходилось куда-то бежать, с кем-то разговаривать, кому-то что-то доказывать, а теперь можно просто лежать и смотреть на снег. Оцепенение уходило медленно. Сначала вернулся звук, орали ребята. Потом Верещагин стал чувствовать свои руки и ноги, Ногам было холодно в тонких лыжных ботинках, а засунутым в карманы рукам стало неудобно, в ладонь правой что-то впивалось. Подкова. Снова она. Конь недовольно фыркнул, звякнули железки с бруи. «Не нравится, да?» — равнодушно прошептал рыжий, помахивая перед всадником подковой. «Может, теперь она на тебя подействует?» Он размахнулся и швырнул свою, как ему казалось, ценную находку в коня, стараясь попасть по морде. Конь шарахнулся, уклоняясь от летящего предмета. И только тогда Антон понял, что ошибся, что все дело не в подкове, и зря он ее бросил. Потому что этого движения и ждал всадник, он ждал реакции на свое появление, ненависти, испуга, злобы. Пока к нему никак не относились, он не мог кинуться. Как только его начинали бояться или ненавидеть, он бросался в бой. Антон помчался к своим, до них было рукой подать. Каринка с Лизой рыдали, обняв друг друга. Настя зачем-то ползла вперед. Олег Павлович застыл, вытянувшись по стойке смирно. Вовка с Сашкой скакали, как два зайца, размахивая руками. Сидоров от возбуждения высунул язык. Верещагин видел перед собой черту, которую провел всадник. Голову захлёстывал ужас. Казалось, что конь вот-вот опустит на его спину могучие копыта. Антону мерещилось, что он уже видит, как из-под сполшего капюшона на него смотрят испуганные глаза маленькой Кати Талаевой. Через черту он не перешел, а перепрыгнул, приземлившись на руки ребят. «То-ха!» — раздался общий вопль. Лошадь черной тенью мелькнула над снегом и исчезла. «Подкова», — прошептал Рыжий, когда общими усилиями его удалось оттащить к палаткам. «Я сейчас за ней сбегаю», — отозвался Такаев. «Стоять!» — рявкнул Паганель, отчего остановились все. Рыжий выпал из ослабевших рук. «Никто никуда не пойдет», — более спокойно добавил Олег Павлович, помогая Антону подняться. «Все остаются в лагере, и никуда дальше трех шагов от костра не отходят. Это понятно?» Все неуверенно закивали. «Карина, что у нас с обедом?» — повернулся он к остолбеневшим девчонкам. «Готов, наверное», — пожала плечами Смирнова, оглядываясь на потухший костер. Чтобы через полчаса обед был готов. Добрый и хорошо знакомый Паганель вдруг стал жестким и непривычно строгим. «Верещагин, иди переодеваться, вернешься, все расскажешь. такая в помоги девчонкам развести костер». «Сидоров, принеси миски и весь запас шоколада. Повторяю, из лагеря. Не ногой». Он внимательно посмотрел на каждого и отвернулся. «Подкову бы вернуть», — зашептал Антон. «Может, пригодится?» «После поговорим», — суровый голос Паганеля не допускал возражений. Антон быстро переоделся, сунул ноги в валенки и юркнул за палатки. Ему казалось, что роковой черты уже не должно быть видно. Столько по ней скакали, но она виднелась. Четкая, ясная, глубокая. рыжево передернуло от ее вида. Вокруг не было никого. В десяти шагах от черты, на самом верху чудом сохранившегося сугробика, темнело в холодном свете солнца подкова. Добежать бы до нее, схватить и прыгнуть обратно. Искушение было слишком велико. Верещагин дернулся, но на его плечо тут же легла чья-то рука. Он испуганно обернулся. «Далеко собрался» сурово спросил Олег Павлович. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» И Антон рассказал. Про всадников, про конюшню в поселке, про девчонок, про Свету с Затоком, что вроде бы она почти то же, что всадники, но немного другая, и о том, что мама Рыбкина ждет всех на пироги. На время рассказа все забыли про остывавшую кашу, до того ошеломляла услышанное Потом долго молчали, уткнувшись в свои тарелки. «Считаешь, подкова может помочь?» спросил Олег Павлович. Было видно, что ему очень хочется сохранить суровое выражение лица, но что делать, он не знает, и постепенно его глаза теряют уверенность, улыбка превращается в растерянную ухмылку. «Девчонки на конюшне сказали, что...» «Я ее не зря нашел», — Антон вертел в руках миску с кашей. «Есть не хотелось». «А давайте я схожу», — снова вызвался Такаев. «Я очень люблю лошадей, этим летом в конный поход ходил. Я их не боюсь?» «Ну да», — встряла Каринка, облизывая ложку. «Откуда ты знаешь, что они считают страхом, а что нет? Мишка, между прочим, пятиборем занимается, сам на лошадях скачет. Он-то чего испугался?» «Надо ни о чем не думать. Тогда пройдешь». Верещагину нравилось, что он находится в центре внимания. «Попробуй хотя бы на секунду не думать о белом зайце», — пробормотал поганель ковыряясь палкой в костре. Все заулыбались. Это была их классная шутка. «А ведь правда, как можно не думать об этом самом зайце, когда он так настойчиво лезет в голову?» «Может, попробуем найти тех девчонок с конюшней и все у них узнать?» — тихо подала голос Настя Павлова. «Хорошо бы, только как туда пройти?» — усмехнулся Вовка. «Как только ты шагнешь из лагеря, тебе больше уже никуда не понадобится идти. Садники решат, в каком сугробе тебя поселить». «Надо бежать отсюда!» — вскочила Карина. «Давайте, быстренько соберемся, свернем лагерь и уйдем!» Они же именно этого от нас хотят. Все, хватит, насиделись мы на этом морозе. Поехали домой, поехали. Я домой хочу, ну, пожалуйста». Она заплакала, уткнувшись лицом в ладони. Настя шмыгнула носом, растерянно посмотрела по сторонам. Лиза схватила первые попавшиеся миски и шагнула за палатки. Оттуда раздалось всхлипывание «Так», — Олег Павлович оглядел свою паникшую гвардию, «Никуда мы сейчас, конечно, не пойдем. Если подкова нужна, мы ее достанем». «Тоха, ты говоришь, твои знакомые с конюшней еще проедут по ближайшей дорожке. Они же не знают, что всадники вышли из запретного леса, значит, обязательно здесь появятся. Вот тогда-то мы их и попробуем перехватить». «Так». На лице Паганели мелькнула довольная улыбка. «Значит, он что-то придумал». «Сашка, Тоха, пошли добывать подкову счастья». «Девочки, на вас посуда! Вовка, ты за главного, чтобы костер полыхал до небес!» Все одновременно встали и разбежались по своим делам. поганель с ребятами подошел к черте. «Лыжной палкой не дотянемся!» — учитель прикинул расстояние до подковы. «Придется перейти черту. Значит, их нельзя бояться и ненавидеть, так?» «Видимо, они чувствуют злобу», — зашептал Антон. Я тогда очень сильно захотел, чтобы один из всадников провалился. Разозлили они меня, скачут и скачут. Я и сказал, чтоб ты провалился. Он и провалился. Лучше бы пожелал что-нибудь другое. В тон ему зашептал Паганель. Например, чтобы Васильев с Рыбкиным вернулись. Васильев тогда со мной был, растерялся Верещагин. До него вдруг дошло, что во всех своих поисках он ни разу искренне не захотел, чтобы Мишка вернулся. Ему хотелось его найти, первому, чтобы все позавидовали, какой он ловкий и догадливый. Антон выпрямился и представил Мишку, неуклюже топающего на лыжах прямо по сугробам. Вспомнил, как он криво улыбался каждый раз, когда Паганель вызывал его к доске путешествовать по карте, которую он почему-то не мог выучить и все время путал Австралию с Аргентиной. Как же Антон соскучился по нему». День не видел, а уже соскучился по его нытью и постоянному желанию куда-то бежать и что-то смотреть. Скорей бы он вернулся. В конце концов, кто завтра за него пироги есть будет? «Можно я схожу?» — снова предложил Такаев. «Я не боюсь лошадей. Мне даже интересно посмотреть на них поближе». «Стойте!» — Олег Павлович замер. Лицо его стало сосредоточенным. Он к чему-то прислушивался. «Снег хрустит. Сюда кто-то идет». «Лыжники», — заранее испугался Антон, — «предупредить бы их». Три рта перестали дышать, три пары глаз внимательно оглядывали сугробы, пытаясь предсказать, из какого сейчас вылетит черная тень. Но снег оставался неподвижным, все так же блестя под бледным зимним солнцем. Шаги приближались. «Уходите!» — одновременно крикнули все трое. На крик лыжник поднял голову. «Красная шапка с двумя помпонами». На них с удивлением смотрел Миша Рыбкин. «Куда?» — не понял он. «О, моя подкова!» — обрадовался Мишка, заметив ржавую железку. «А я думал, куда она затерялась?» «Она вот, хорошая моя!» Рыбкин поднял подкову. Ребята затаили дыхание. Олегу Павловичу ужасно захотелось закрыть глаза. Но ничего не происходило. Мишка сунул подкову в карман и, проваливаясь палками в снег, пошел дальше. Он даже не обратил внимания на черту, все еще чернеющую у ног одноклассников и учителя. Все с ужасом ждали его приближения к роковой границе, но перешел он ее так же легко, как и весь участок леса до лагеря. «Рыба!» — от полноты чувств Антон шарахнул приятеля кулаком по плечу. «Откуда ты взялся?» «Ты чего, рыжий, совсем ошалел?» растерялся такому приему Мишка. «Из леса, конечно. Только как это вы прежде меня оказались в лагере? Вы же собирались еще несколько километров пройти». Ребята настороженно глянули на возродившегося одноклассника. «Как прозвище учителя географии?» Глядя прямо в глаза Мишки, спросил Такаев. «Поганель». Рыбкин покосился на замершего рядом Олега Павловича. «А что?» «Так». Учитель шевельнулся, сгоняя оцепенение. «Это уже слишком» и зашагал к костру. Ребята закидали Мишку вопросами, но тот ничего не мог рассказать. Он считал, что все еще находится во вчерашнем дне, что он только что поговорил со Светкой, удачно увернулся от скачущего по тропинке всадника, встал и пошел в лагерь. «Я так ждал, так ждал!» — в сотый раз повторял Рыжий. «Это Олег Павлович посоветовал. Говорит, захоти, чтобы Рыбкин вернулся. Вот я и захотел». «Все ясно!» — перекрывая радостный шум, прокричала Карина. «Давайте возвращать Васильева и ходу отсюда!» насколько ребята не пыжились, Васильев не появлялся. Может, они не очень хотели, чтобы он вернулся? «Пока мы во всем не разберемся, никто никуда не пойдет», — сухо произнес Паганель. «Всадники не дадут нам отсюда выбраться целыми и невредимыми». «А как же Новый год?» — пискнула Настя. «Понадобится, так и Новый год здесь встретим», — отрезал учитель. Спорить с ним никто не стал.